Глава 18. «Я вижу», — продолжал пес, — «что один из них при вас. Держите же его покрепче. Могу сосвидетельствовать, что это весьма скользкие личности». И пока он так разглагольствовал, я изо всех сил старался не сойти с ума. И я остолбенел. «А что мне еще оставалось делать? Ведь в конце концов отупеешь, если тебя достаточно часто бьют по башке». «Ну-с!» Вам, пожалуй, пора уже спросить, кто я. Черт возьми, такой! С укором заметил пес. Ладно, прохрипел я. Да кто же ты такой? Черт тебя побери! Мне очень приятно, что вы наконец спросили об этом, удовлетворенно проговорил пес. Ибо со всей откровенностью могу вам сообщить, что являюсь конкурентом. Не сомневаюсь, что слово конкурент выбрано мною правильно. Того существа которая сидит в вашем мешке. «Очень ценная информация», — съязвил я. «А теперь, милейший, кем бы ты там ни был, объясни-ка все как следует». «Но мне думается, вам должно быть абсолютно понятно, кто я!» — воскликнул пес, пораженный моей тупостью. «Как конкурент этих кегельных шаров, я, естественно, должен быть отнесен к числу ваших друзей». К этому времени мое оцепенение частично прошло, и я смог сесть в машину. И вообще, я почему-то уже спокойнее относился к этому событию. У меня, правда, мелькнуло подозрение, не является ли пес еще одной бандой кегельных шаров, на этот раз превратившихся не в человека, а в собаку. Но даже если бы мое подозрение оправдалось, я был к этому подготовлен. Я уже несколько оправился от испуга, и на смену ему пришло раздражение. «Что за проклятая жизнь, — подумал я, — когда человек может в секунду превратиться в кучу черных шаров, а в машине тебя ждет собака, которая, как только ты появляешься, заводит с тобой светскую беседу?» Видно, в этот момент я еще верил в это не до конца, но от действительности не отмахнешься. Пес сидел рядом, разговаривал со мной, и мне оставалось только смириться с этим, с позволения сказать фарсом. — Почему бы вам не отдать мешок мне? — спросил пес. — Уверяю вас, я буду держать его мертвой хваткой и с превеликим вниманием. Для меня будет делом чести проследить, чтобы они не сбежали. И я отдал ему мешок. Он протянул лапу, и, бог свидетель, эта лапа так плотно обхватила горловину мешка, словно вдруг вырастила пальцы. Я вытащил из кармана пистолет и положил его себе на колени. Что это за инструмент? поинтересовался пес, не пропускавший ни единой мелочи. Это оружие под названием пистолет, объяснил я. И с его помощью я могу продырявить тебя насквозь. Одно неверное движение, приятель. И ты узнаешь, что это такое на собственной шкуре. Я приложу все усилия, довольно сухо произнес пес, чтобы не допустить ни одного неверного движения. Уверяю вас. Что касаемо текущих событий, я полностью ваш союзник». «Вот и чудесно», — сказал я. «Смотри, не передумай». Я завел мотор, развернулся и выехал на проселочную дорогу. «Меня радует, что вы столь охотно вручили мне мешок», — проговорил пес. «У меня есть некоторый опыт обращения с этими существами». «В таком случае, может, ты посоветуешь, куда нам сейчас с ними отправиться?» — спросил я. О, существует множество способов их уничтожения, сказал пес. А смелюсь посоветовать сэр способ достаточно бескомпромиссный, но может быть несколько мучительный. А я вовсе не собираюсь их уничтожать, возразил я. Мне и так досталось, пока я поймал их в этот мешок. Очень прискорбно, с сожалением промолвил пес. Поверьте, никуда не годится оставлять эти существа в живых. «Ты все время зовешь их этими существами», — заметил я. «И однако же утверждаешь, что хорошо с ними знаком. Разве у них нет имени?» «Имени?» «Да, название, определенного обозначения. Должен же ты их как-то называть». «Теперь я вас понял», — сказал пес. «Я не всегда быстро схватываю смысл слов. Случается, что мне нужно на это какое-то время». «Кстати, пока я не забыл, объясни мне». «Как это ты умудряешься со мной разговаривать? Ведь говорящих собак не бывает». «Собак? Да, это такие существа, как ты. Ведь на вид ты настоящая собака». «Очаровательно!» — восхитился пёс. «Так вот, значит, кто я? Мне вправду попадались существа, похожие на меня внешностью. Но в остальном они совсем-совсем другие. Их столько разных видов. Сперва я пытался завязать с ними отношения, но...» «Значит, ты всегда так выглядишь, да?» «Выходит, ты не превратился в собаку из какого-то другого существа, как это умеют наши дружки в мешке?» «Я есть я», — гордо заявил пес, — «и не стал бы ничем иным, даже если бы это было в моих возможностях». «Однако ты не ответил, каким образом ты со мной разговариваешь?» «Друг мой, прошу вас, не будем забираться в эти дебри. Тут нужно так много объяснять, а у нас так мало времени». «Видите ли, я не разговариваю с вами по-настоящему. Я общаюсь с вами, но...» «Телепатия?» «Повторите и помедленнее». Я объяснил ему, что такое телепатия. Вернее, изложил ее гипотезу. Доклад получился никудышный, в основном, как мне кажется, из-за скудности моих познаний в этой области. «В общих чертах похоже», — сказал пес. «Но не совсем то». На этом я успокоился. Сейчас меня занимали вопросы поважнее. «Я уже с тобой встречался», — сказал я. «Ты ведь болтался вчера возле моего дома». «Совершенно верно», — подтвердил пес. «Ведь вы, как бы это выразиться поточнее, вы были главным действующим лицом». «Главным действующим лицом?» — изумленно воскликнул я. «А я-то думал, что попал в эту заваруху случайно. Есть ведь такие везучие парни. Если они стоят под деревом в лесу площадью в тысячу акров, то молния обязательно ударит именно в это дерево». «Они это знали», — сказал пес. «И я, конечно, тоже». «Неужели вы ни о чем не догадывались?» «Братишка, ты сообщил мне потрясающую новость. Мы уже оставили позади Тимберлейн и сейчас ехали по шоссе к городу». «Ты мне не ответил. Что это за существа?» — напомнил я. «Так и не сказал, как они называются. И вообще, если пораскинуть мозгами, наберется немало вопросов, которые ты пропустил мимо ушей». «Да вы же сами не даете мне ответить!» — возмутился пес. «Вы слишком быстро спрашиваете». «К тому же у вас какой-то чудной мыслящий аппарат, только и делает, что непрерывно перемешивает мысли». Окошко с его стороны было приоткрыто на несколько дюймов, и через щель врывался ветер. Он откидывал назад его пушистые бакенбарды, обнажая челюсти. Челюсти у него были уродливые и тяжелые, и он их не размыкал. Они не двигались, когда он говорил, как им было положено, если бы он говорил ртом. «Ты знаком с моим мыслящим аппаратом?» – растерянно спросил я. А иначе как бы я мог вести с вами беседу, удивился пес. И надо сказать, в нем нет никакого порядка, и работает он очень, очень быстро, никак не угомонится. Поразмыслив над этим, я пришел к выводу, что пожалуй он прав. Однако я подчерпнул из его слов еще кое-что. Мне не очень-то нравилось, например то, что он в курсе всех моих мыслей и знает все, что знаю я, хотя видит бог, Это нельзя было сказать по его поведению. «Возвращаясь к вашему вопросу об именовании этих существ, — сказал пес, могу ответить, что у нас действительно есть для них название, но оно не переводится ни одним словом, которое бы вы поняли. Для нас, в аспекте наших с ними отношений, не безинтересно то, что помимо прочих их свойств, они еще являются агентами по продаже недвижимости». «Однако вы должны понять, что этот термин приблизительный, и тут есть много особенностей, которые я не в силах объяснить словами». «Ты имеешь в виду, что они занимаются продажей домов?» «Что вы!» — воскликнул пес, «Они не думают затруднять себя такой мелочью, как какое-то здание». «А как насчет планеты?» «Это уже кое-что», — сказал пес, «Хотя эта планета должна быть самой необыкновенной и исключительно ценной». Как правило, их не интересует то, что намного меньше солнечной системы. И это должна быть хорошая, добротная солнечная система, иначе они к ней и не притронутся. Короче говоря, резюмировал я, ты хочешь сказать, что они торгуют солнечными системами? Ваша сообразительность, изрек пес, не оставляет желать лучшего. Но это всего только одна сторона вопроса. Вся же проблема представляет собой сложный комплекс. Но для кого же они скупают эти Солнечные системы? Вот тут мы уже начинаем углубляться в более сложные материи, произнес пес. Что бы я вам ни сказал, вы все равно попытаетесь сравнить то с вашей собственной экономической системой. А ваша экономическая система, прошу прощения, если я оскорблю ваши чувства, самая бестолковая из всех, которые я когда-либо встречал. «Между прочим, мне известно, что они покупают эту планету», — заметил я. «О, разумеется», — сказал пес. «И как всегда действует самыми нечестными путями». Я помолчал. Меня вдруг поразила вся несуразность этой ситуации. Подумать только. Мне приходится беседовать с существом, как две капли воды, похожим на огромную собаку, и обсуждать с ним других пришельцев которые покупают землю, действуя, по словам моего инопланетного союзника, обычными для них методами обмана и жульничества. «Дело в том», — продолжал пес, — «что они могут стать кем угодно и чем угодно. Они никогда не бывают собой. Вся их деятельность основана на лжи». «Ты сказал, что они твои конкуренты. Стало быть, ты тоже агент по продаже недвижимости». «О да, благодарю вас за такое понимание». — польщенно подтвердил Пес. — Причем агент наивысшего класса. — Следовательно, если бы этим кегельным шарам, или как их там, не удалось купить землю, ты приобрел бы ее сам, так ведь? — Никогда, — запротестовал Пес. — Это было бы неэтично. — Понимаете, именно поэтому я так в этом заинтересован. Настоящая операция нанесет исключительный силы удар всей галактической торговли недвижимостью, А этого ни в коем случае нельзя допустить. Торговля недвижимостью — древняя и благородная профессия. И она должна сохранить свою первозданную чистоту. «Что ж, весьма похвально», — одобрил я. «Рад это слышать. И что ты намерен предпринять?» «Честно говоря, сам не знаю. Ведь вы мне мешаете. От вас не дождешься никакой помощи». «Я мешаю?» «Не, не вы». «Вернее, не только вы. Я имею в виду вас всех. Ваши идиотские правила!» «Но зачем им понадобилась земля? Что они будут с ней делать, когда купят?» «Я вижу, что вы не осознаете, — произнес пес, — какое у вас в руках богатство. Должен вас поставить в известность, что немного найдется таких планет, как эта, которую вы называете землей. Это нормальная, покрытая плодородной почвой планета, а таких планет очень мало» и они расположены далеко друг от друга. Утомленный может дать здесь отдых измученному телу и утешить свой воспаленный взор изысканной красотой, которая встречается отнюдь не на каждом шагу. В некоторых системах были построены и выведены на орбиту конструкции, на которых пытались создать условия, имеющиеся здесь у вас в естественном виде. Но искусственное никогда не может до конца приблизиться к настоящему. Поэтому ваша планета имеет такую большую ценность, как естественная спортивная площадка и курорт. Надеюсь, вы понимаете, извиняющимся тоном добавил он, что исходя из вашего языка и ваших понятий, я все упрощаю и употребляю грубое приблизительное сравнение. На самом деле, это не совсем так, как я вам рассказал. Во многих аспектах это нечто совершенно иное, но вы ухватили основную идею, Она большая, у меня нет возможностей. Ты хочешь сказать, что завладев землей, эти существа откроют на ней своего рода галактический курорт? О нет, возразил пес, для этого у них слишком тонкие кишки, но они продадут ее тем, кто сумеет этим заняться и хорошо на этом заработают. В космосе выстроено много увеселительных заведений и планет типа Земля на которых самые разнообразные существа могут устраивать пикники и проводить свои отпуска. Но в действительности ничто не может заменить настоящую плодородную планету, уверяю вас. Они могут получить за нее все, что попросят. А что они могут за нее запросить? Запах, аромат, благовония. ответил пес. Никак не могу найти подходящее слово. Духи? Правильно, духи. Запах, который доставляет удовольствие. Запах для них — это что-то необыкновенно прекрасное. Когда они бывают сами собой в своем естественном виде, он является их самым большим, может быть, даже единственным сокровищем. Ведь в своем естественном состоянии они совсем не такие, как вы и я. «Кажется, я имею представление об их естественном состоянии», — проговорил я. Это те штуки, которые сидят у тебя в мешке. «Ну, тогда, может быть, вам понятно, — сказал пес, — какие это полнейшие ничтожества?» Он яростно встряхнул мешок, сбивая шары в кучу. «Полнейшие ничтожества, — повторил он, — лежат себе в мешке и наслаждаются своими духами. Для них это вершина счастья, если подобные твари вообще способны испытывать счастье». Обдумав его слова, я решил что все это просто возмутительно. У меня мелькнуло подозрение, не пытается ли пес меня одурачить, но я сразу же отбросил эту мысль. Ведь если все это мистификация, то сам пес неизбежно должен быть ее частью, хотя бы потому, что по-своему он был таким же гротескным и несуразным, как те существа в мешке. «Мне жаль вас», — проговорил пес без особой грусти в голосе, «но вы сами виноваты. Все эти идиотские правила...» — Я это слышу от тебя не в первый раз, — сказал я. — Что ты подразумеваешь под всеми этими идиотскими правилами? — Ну как же. Это правило для каждого, кто владеет какими-либо вещами. — Иными словами, наши законы о собственности. — Должно быть, так они называются по-вашему. — Но ты же сказал, что кигельные шары собираются продать землю. «Это совсем не то», — возразил пес. «Я вынужден был так сказать, потому что не мог выразить это иначе, как в ваших понятиях. Но убедительно прошу вас поверить, что это совсем другое». «А ведь верно», — подумал я. «Вряд ли две совершенно разные цивилизации могут в своем развитии выработать одинаковый образ действий». У них должны быть разные мотивы, разные методы, потому что сами цивилизации всегда в корне отличны друг от друга. Даже их языки, не только по словарному составу, но и по самой своей концепции, не могут иметь ничего общего. — Это средство передвижения, которым вы сейчас управляете, — сказал пес, — заинтриговало меня с самого начала, но у меня не находилось возможности с ним ознакомиться. «Как вы можете себе хорошо представить, я был очень занят, собирая необходимую мне информацию другого рода». Он вздохнул. «Вы понятия не имеете, да и откуда вам это знать? Сколько всего нужно изучить, когда без подготовки попадаешь в чужую цивилизацию?» Я рассказал ему о двигателе внутреннего сгорания и механизме передачи, с помощью которого энергия, вырабатываемая двигателем, приводит машину в движение, но сам я довольно-таки слабо в этом разбираюсь». Объяснение получилось поверхностным и примитивным, однако он вроде бы усвоил основной принцип. По его реакции я заключил, что он впервые встретился с подобным устройством, но у меня создалось отчетливое впечатление, что это устройство поразило его отнюдь не совершенством конструкции, а скорее своей явной, с его точки зрения, бездарностью. «Очень вам благодарен за столь четкое объяснение», — учтиво проговорил он. — Я не стал бы вас беспокоить, но меня одолевало большое любопытство. Быть может, было бы лучше и в некотором смысле полезнее, если бы мы потратили это время на обсуждение дальнейшей судьбы этих вот штук. Он встряхнул мешок, давая мне понять, что он имеет в виду. — Я уже знаю, что мы с ними сделаем, — сказал я. — Мы отвезем их к одному моему другу, которого зовут Кэролтон Стирлинг. Он биолог. «Биолог? Биолог — это тот, кто изучает жизнь», — пояснил я. «Он вскроет эти шарики и расскажет нам, что они из себя представляют». «А это болезненно?» — поинтересовался он. «В некотором смысле, пожалуй, да». «Тогда все в порядке», — решил пес. «А что касается этого биолога? Я, кажется, уже слышал о существах, которые занимаются чем-то похожим». Но, судя по его тону, он несомненно имел в виду нечто совершенно иное — «Оно и понятно», — подумал я. «Ведь жизнь можно изучать по-всякому». Некоторое время мы ехали молча. Мы уже приближались к городу, и движение постепенно усиливалось. Пес напряженно застыл на сиденье, и я видел, что его тревожит длинная полоса надвигающихся на нас городских огней. И я попытался представить, будто сам вижу эти огни впервые, и понял, какой они могут внушить ужас сидевшему рядом со мной существу. «Давай-ка послушаем радио», — предложил я. Я протянул руку и включил приемник. «Связь на расстоянии?» Спросил пес. Я кивнул. Как раз время вечернего выпуска последних известий, заметил я. Передача только началась. Захлебываясь от счастья, диктор бодро рекламировал какое-то изумительное моющее средство. Потом раздался голос радиообозревателя. Час назад при взрыве произошедшем на автомобильной стоянке позади жилого дома Уиллингтон Армс погиб какой-то мужчина. Предполагают, что погибший научный обозреватель Ивнин Геральт, Паркер Грейвс. Полиция считает, что в машину Грейвса подложили бомбу, которая взорвалась, когда Грейвс включил мотор. В настоящее время полиция пытается окончательно уточнить личность погибшего. И он перешел к следующему сообщению. С минуту я сидел словно оглушенный. Потом протянул руку и выключил радио. В чем дело, друг мой? Тот человек, который погиб. «Ведь это был я», — объяснил я ему. «Вот чудеса-то!» — заметил пес.